Волнующие дни в США Дни перед моим отлетом в Америку проходили бурно. При каждом звонке в суданское посольство звучало одно – визы пока нет. На наши телеграммы из Хартума ответы до сих пор не пришли. Странно, оба моих попутчика, зоолог и электрик, получили визы за 8 дней. В посольстве разъяснили, что для людей творческого труда процесс получения выездных документов длится дольше. Лечу в самолете. В голове мысли, в какую же авантюру я вновь влезла. Авиабилет мне подарили мои друзья из Нью-Йорка, Альберт и Джой, любители кошек. Я получила приглашение и от журнала National Geographic, где захотели увидеть мои снимки Нуба. Официально меня вызвал Джеймс Кард из Рочестера для визита в фирму Джордж Истмен Хаус. которая приобрела для своего музея копии моих фильмов. Но сначала я хотела навестить Гарднеров. Осталось ли их отношение ко мне таким же, как выбиться? В Бостоне меня встретила Ли Гарднер. Она была обворожительна. Мы отправились в Бруклин, городок вблизи Кембриджа. Там в Большом парке стоял их дом. В моем полном распоряжении оказались великолепные апартаменты с видом на старый парк, потрясающие своим осенним великолепием. Уже на следующий день я смогла продемонстрировать в Гарвардском университете свои слайды с НУБа в кругу студентов и профессоров. Их впечатление от увиденного превзошло все ожидания. Можно было бы остаться с этими людьми на долгие месяцы, столько поступило просьб перенести мою грядущую африканскую поездку. Но я уехала в Рочестер. В то время, как Гарднер уже хлопотал о финансировании фильма «Ануба», на новом месте меня принимали так же сердечно, как и в Гарварде. Джеймс карт американский историк кино, всю жизнь оставался страстным почитателем моих фильмов. Ему я многим обязан. Поначалу меня охватил страх перед всеми директорами фирмы «Кодек», пришедшими посмотреть слайды «Ануба». Почти все они являлись профессионалами в фотоделе, а я пока не чувствовал себя настоящим мастером. Беспокоило еще и то, что большая часть снимков сделана на материале «Акфы». Это можно было увидеть по качеству слайдов. Моя душа ушла в пятки. Но началась демонстрация, и все пошло как в Гарварде. Зрители, которые сначала вели себя сдержанно и не выказывали особой заинтересованности, по окончании просмотра как будто подменили. Они восторженно пожимали мне руки. Мы договорились, что позже в этом грандиозном доме-музее Кодека будут показаны все мои фильмы. Усилия Гарднера также увенчались успехом. В Нью-Йорке он подписал предварительный договор с американским продюсером Мильтоном Фруктманом. президентом компании «Одиссей». Предусматривала, что «Одиссей» в обмен на международные права на будущий фильм «Ануба» предоставит нам для работы в Судане 60 тысяч марок, а после окончания натурных съемок берет на себя все расходы по кинопроизводству. Прибыль делится пополам. Редкая удача. В Вашингтоне журнал National Geographic крайне заинтересовался моими фотографиями, здесь мне также сопутствовал успех. Искушенные члены редакции настолько восхитились моими снимками, что пригласили на вторую демонстрацию господ из Национального географического общества. Барри Бишоп, под руководством которого создавались многие уникальные ленты этого всемирно известного института, пришел в восторг от моих снимков Нуба. Он с удовольствием брался по поручению своего института патронировать создание будущего африканского фильма. Это предложение выглядело идеальным, но времени оставалось все меньше, а без участия именитого ученого общества не стало бы финансировать ни один кинопроект. Между тем, журнал National Geographic решила закупить снимки Нуба. Радость от этого известия затуманивала сознание. В 5 часов вечера договор должен быть подписан в издательстве, а мне предстояло познакомиться с членами редакции и членами Национального географического общества. Но еще до того, как я покинула гостиницу, пришла телеграмма из Мюнхена. Мне сообщали об отказе в выдаче визы в Судан без объяснения причин. Кровь ударила в голову, я схватилась за перила. Без визы невозможна ни экспедиция, ни фильм «Ануба». В мозгу лихорадочно крутилась, надо найти выход. Подумалось, а не получить ли визу в суданском посольстве в США? При любых обстоятельствах попытаться нужно. Вечером улетал мой самолет в Нью-Йорк, а на следующий день в Мюнхен. Я смогу получить визу здесь, в Америке. Было без десяти пять. Что делать? В пять закрывалось посольство, и в пять меня ожидали господа из журнала и общества. Я помчалась в номер, вытащила из чемодана суданские документы и на такси отправилась в издательство, приехав туда уже через несколько минут. Очень расстроенно я, извинившись, попыталась быстро объяснить собравшимся, почему мне немедленно следует ехать в посольство, чтобы взять визу. Ледяное молчание. Господа явно обиделись. Некоторые собрались в группке и что-то обсуждали. Я с трудом сдерживала напряжение. Затем мне было сказано, что, к сожалению, подождать меня они не смогут. И тут стало ясно, неповторимый шанс упущен. Я пришла в отчаяние. Но что было делать? Мне вежливо предложили машину. И чуть позже я стояла перед зданием суданского посольства. «Было уже больше, чем пять часов. Посольство закрыто. Ужасно. Договор с обществом не подписан. И вот теперь еще опоздал сюда. Здание располагалось в саду. Обежав дом вокруг и никого не обнаружив за окнами, я в приступе отчаяния забарабанила в дверь, как дикарка. Внезапно за стеклами появилась какая-то тень. Дверь приоткрылась. Я крикнула «Мне нужно переговорить с послом». Мужчина с темным лицом сказал, что посольство закрыто, и предложил прийти завтра. «Это невозможно, не могу ждать. Я должна поговорить с послом». Араб хотел закрыть дверь. Пришлось просунуть ногу в щель. Он равнодушно посмотрел на меня и сказал «Я посол». Надежда умирает последней. Отчаянно и умоляюще я посмотрела на него и сказала «Разрешите войти, пожалуйста, дайте мне пять минут». Меня впустили и провели в кабинет. «Что вы хотите?» – спросил господин посол. «Я рассказала ему о полученной телеграмме и тяжелых последствиях, которые произойдут, если я не получу визу здесь, и что сегодня я должна лететь в Нью-Йорк, а завтра в Германию». Вежливо, но определенно посол объяснил. «Госпожа, если речь идет о визе, это продлится по меньшей мере дней пять». Не выдержав напряжения, я заплакала и принялась умолять. «Пожалуйста, сделайте же для меня исключение». К счастью, я взяла с собой выданное в этом году в Судане разрешение на киносъемку и фотографирование, рекомендательное письмо шефа полиции Кардафана, а заодно письма и фотографии членов суданского правительства. Эти документы сделали невозможное возможным. Через полчаса у меня была виза. Но цена оказалась очень высока. Шанс увидеть свои снимки в журнале «Нэшнл джеографик» как и возможность сотрудничества с национальным географическим обществом, я упустила.